Глава сорок третья. Визитеры из раковины. «Поверить не могу, что ты проиграла!» — рявкнула мисс Хекс. «Так я и знала, что это вы придумали!» — воскликнула Вега и погрозила старухе пальцем. «Чтобы ноги твои больше не было в моем сарае. Будешь теперь сидеть на кухне и мешать сырный суп, и никаких других занятий отныне у тебя не будет!» Вега выпрямилась и шагнула вперед. «Значит, вы из тех ведьм, которые ушли во время Великого Переселения?» Мисс Хекс шутливо поклонилась. «Ишь, какая сообразительная!» Ядовито фыркнула она. «Зачем вы отправили меня на битву?» «Чтобы избавиться от тебя, разумеется. Чтобы ты сгинула в этом мерзком водостоке». «Он не мерзкий!» крикнула Вега. Если бы она так громко не кричала, то услышала бы, как в раковине за ее спиной что-то скребется. «Это самое лучшее место в мире, и там самые лучшие люди! Если не считать нескольких, которые не очень, но остальные — самые лучшие люди!» Мисс Хекс чертыхнулась и указала на раковину, из которой вылезли три ведьмы в потрепанных платьях и фея. «Пэгги?» — ахнула Вега. «У меня что-то не то с носом!» Пожаловалась Пегги, потирая сплющенный нос. Рядом с ней стояли Миссис Брю и Флафонора. Шляпа Миссис Брю стала остроконечной, да еще и кривой. Ее платье превратилось в лохмотье. А наряд Флафоноры был весь покрыт слизью. «Да, путешествие по трубам действительно не сахар», — пробормотала она. «Что вы тут делаете?» — воскликнула Вега. Она хотела их обнять, но решила что лучше остаться посреди сарая, между своими друзьями из Гламбурга и вредной мисс Хекс. «Мы хотим забрать тебя в Гламбург», — объяснила Флафанора и, повернувшись к мисс Хекс, добавила. «Мы удочерим Вегу. С нами ей будет лучше». Мисс Хекс разразилась омерзительным злым смехом. «Удочерите!» «Моя мама ее удочерит», — уточнила Флафанора, подталкивая миссис Брю вперед. «Да-да, я с удовольствием», — подтвердила миссис Брю. «Если, конечно, Вега не против». «Я за!» — завопила Вега прямо под ухом у мисс Хекс, так что та поморщилась и недовольно взвыла. Но Вега уже бросилась обнимать своих друзей и чуть не сбила их с ног. Затем все вместе воззрились на мисс Хекс. Старуха застыла на месте и молчала. А кругом так воняло сыром, что ожидание превратилось в настоящую пытку. Наконец она надулась, уперла руки в боки и рявкнула. «Да забирайте! Я только рада от нее избавиться!» Вега не поверила своим ушам. «Правда?» «Конечно! Я уже много лет не знаю, куда ее сбагрить. Бездарная девчонка даже в битве ведь не смогла выиграть!» «Она и выиграла, просто уступила мне!» вмешалась пегги мисс хекс презрительно прищурилась рохля бросила она веге ну раз мы договорились объявила миссис брю и встала у раковины мы пожалуй пойдем вега подхватила слизняка сунула его в карман и все четверо взялись за руки до свидания мисс хекс сказала вега старуха проворчала что-то невразумительное и ведьмечки исчезли в обратную сторону путь не лучше крикнула флафанора мисс хекс послышался тоненький голосок с кресла качалки а вы не пробовали хранить тут что нибудь менее вонючее цветы например или велосипеды вон взвыла старуха даже не повернув головы хорошо уже ухожу пробормотала френ и метнулась к раковине эй Меня подождите?